Николай Сизов, к о д шевро. Повести и рассказы. Издательство «Молодая гвардия», Москва, 1987 год. Читает Николай Козий. Запись произведена на четырех дорожках рулона. Сборник Николая Сизова составляют известные читателю произведения. Повести и рассказы писателя читаются с захватывающим интересом не только потому, что в них есть интригующее детективное начало, но прежде всего потому, что автор поднимает в них животрепещущие проблемы, стоящие перед обществом, вопросы правового и морально-нравственного воспитания. Издание рассчитано на массового читателя. От автора в основу невыдуманных историй легли действительные события и факты. Это рассказы о случаях исключительных, редких, но все же порой имеющих место в нашей жизни. У нас нет гангстерских корпораций, которые держат в страхе целые города в некоторых капиталистических странах. Нет широких организованных банд, которые грабят целые поезда и колонны машин, перевозящие государственные ценности. Нет и не может быть прежде всего потому, что сам народ стоит на страже порядка в своем доме и не допустит этого. Буржуазные ученые-криминологи все чаще говорят о преступности как явлении якобы фатально неизбежным для любого человеческого общества, вытекающем и из несовершенства природы человека. Этой насквозь реакционной теории социалистический мир противопоставляет основанное на научном марксистско-ленинском анализе утверждение, что в условиях коммунистического общества будет покончено не только с преступностью, но и со всеми причинами ее порождающими. н о цепка, удивительно, цепка д е р ж и т с я некоторые негативные явления, чуждые нашему строю. липнут к людям, передаются привычки, взгляды и нормы морали, не свойственные социалистическому обществу. Немалую долю в о ж и в л е н и и этой ядовитой поросли вкладывают и те, кто хотел бы самых обильных урожаев этой дряни – защитники и проповедники капиталистического рая. Сейчас наша партия при поддержке всего народа п в е л а решительное наступление против любых нарушений нравственных норм нашей жизни. Поставлена задача вести целенаправленную работу по формированию гармонично развитой общественно-активной личности, сочетающей в себе духовное богатство и высокую моральную чистоту. Борьба за трезвый образ жизни, против тунеядства, стяжательства, накопительства, за сознательное добросовестное отношение каждого человека к труду Борьба против любых нарушений норм социалистического образа жизни – дело многотрудное. Оно потребует активных усилий каждого советского человека, всего нашего общества. Истории, рассказанные в книге, говорят о неотвратимости возмездия тем, кто попирает социалистический правопорядок. Напоминают еще раз о том, насколько важна бдительность общественной среды, насколько опасны всякие поблажки и смягчения, когда речь идет о склонности отдельного члена общества к легкой жизни, о нравственной деградации, пренебрежении нормами нашей социалистической морали. Некоторые же истории свидетельствуют о необходимости более внимательного, чуткого отношения каждого коллектива к людям, всех нас друг другу, с тем, чтобы каждый советский человек в случае каких-то неблагоприятных жизненных обстоятельств чувствовал плечой поддержку окружающих его людей. Автор не ставил перед собой задачу, исчерпывающе анализировать истоки и психологические мотивы тех преступных проявлений, о которых рассказывается в книге. Носители зла получили з а с л у ж е н н о е н а к а з а н и е но чтобы найти их и добличить, неопровержимо доказать виновность, понадобилась длительная и кропотливая работа. упорство и высокое профессиональное мастерство тех, кто призван охранять покой советских людей, бороться с носителями чуждых нам нравов и норм жизни. В восьми представленных в сборнике повестях и рассказах при всей подлинности материалов по вполне понятным причинам заменены имена и фамилии некоторых участников описываемых событий. В разное время Эти повести и рассказы были опубликованы в различных литературных журналах, некоторые из них выходили в сборниках моих произведений. Интерес читателей к ним, что явствует из многочисленных писем, побудил меня предложить невыдуманные истории молодому читателю.